Глава д е в я т а Договор. — Вы совсем долбанутые? — возмутился Леха, когда мы поведали ему о плане. — Да нас там за секунду в клочья разорвут! — Не разорвут! — вмешался Всеволод. — А ну подойдите! Мы приблизились к старику, он вытянул нож и быстрым движением резанул себя по предплечью. Затем испачкал в крови палец и начертал на лбу Ивана замысловатый символ. То же самое он проделал со мной, а затем и с л ё х о й «Это защита?» — уточнил я. «Нет», — вместо деда ответил л ё х а «Теперь все наши повреждения достанутся ему». «Да нах! А ну, цыц!» — строго перебил меня Всеволод. «Я знаю, что с ранами делать. А вы?» «Да как-то...» «Неудобно просто», — промемлил я. «Неудобно спать на потолке, одеяло спадает», — сухо ответил старик. «За меня не беспокойся! На мне все быстро заживает!» Он загадочно улыбнулся, накрыл порез рукой и быстро зашевелил губами. А после того, как убрал ладонь с р а н ы и стер кровь, я с удивлением посмотрел на небольшую розовую полоску новой кожи. «Нет, я видел, на что способна его сила, как ни крути. Он наших ребят быстро в строй вернул. Однако у них подобного эффекта не наблюдалось, да и возился он с ними гораздо дольше». «Все!» «Пора выдвигаться!» — произнес Ваня. «Держитесь за спиной! Вперед не лезьте!» Мы молча кивнули и подались к выходу. Мне доводилось участвовать в разных операциях. Про спецназ ГРУ действительно ходит множество слухов, порой очень забавных. И наши задачи на самом деле часто попадали в разряд «Миссия невыполнима». Но то, что предстояло сделать сейчас, вызывало у меня неоднозначные чувства. «Одно неверное движение, и мы все останемся там. Даже хоронить будет нечего». «Да, несмотря на все приобретенные таланты, я человек, и мне не чуждо чувство страха. Не просто так говорят, что не боятся только психи, потому как они, в принципе, воспринимают реальность иначе. Просто я научился им управлять, использовать под свои нужды, но не утратил. Адреналин уже влетел в кровь, обостряя восприятие и ускоряя все рефлексы. Руки затряслись, зрение на периферии расфокусировалось, а сердце раненной п т и ц е й забилось о ребра». Ваня распахнул дверь и, не раздумывая, нырнул в черную массу. Вокруг него сразу образовалось открытое пространство, в которое пристроились мы с Лехой. Мир мгновенно сузился до размеров схватки. Некогда было смотреть, что происходит за пределами боя. Псы валили единой массой, словно собирались похоронить нас под тяжестью своих тел. Но пока ни одна тварь не смогла подобраться на расстояние укуса. Атака шла настолько плотно, что за прахом, в который рассыпались поверженные противники, порой не удавалось рассмотреть следующую распахнутую пасть. Меч со свистом рассекал воздух, не останавливаясь даже на мгновение. Со стороны могло показаться, что мы просто машем оружием, будто пацаны, бросившие вызов зарослям крапивы, но нет. Каждый взмах был выверен до миллиметра, потому как любая остановка грозила прорывом защиты. Бой длился всего секунд десять, а запястья уже начали забиваться от постоянного напряжения. И ведь мы продвинулись всего на метр, а врагам конца и края не видно. Очередной взмах, кистевой выверт, и меч уже полетел в обратном направлении, а кошмарная черная пасть рассыпалась в пыль. Клинок тут же пошел в другую сторону, чтобы отсечь атаку с правого фланга Ивана. Топоры в его руках летают с такой скоростью, что их даже не видно. Леха тоже не отстает. В одной руке меч, в другой топор. И облако черного дыма. Вокруг. И вдруг наступила пауза. Атака псов схлынула, образуя плотное кольцо окружения. Навалилась тишина, в которой отчетливо слышалось наше хриплое дыхание. Мы стояли спина к спине, в ожидании новой волны, едва не поплатились за это жизнью. Все-таки я был прав. Бесам нет разницы, какие формы жизни ткать из тени. Однако атака с воздуха стала для нас полным сюрпризом. Естественная реакция человека, когда сверху на него несется нечто, присесть или пригнуться, что мы собственно и исполнили. Несколько десятков крылатых тварей пронеслась в паре сантиметров над головами, обдав нас мощным потоком воздуха. И в этот момент с места сорвались псы. Схватка перешла на новый уровень, потому как теперь приходилось контролировать слишком большое пространство. Ребята, что оказывали поддержку и полили в черную массу из окон детского сада, помогали слабо. Освободившееся место тут же занимали с л е д у ю щ и е и, казалось, твари никогда не закончатся. Пот заливал глаза. Руки устали настолько, что организм отключил чувствительность в мышцах, но мы упорно прорубали себе путь вперед. б е з которому мы подбирались до последнего, не сходил с места». Было видно, что контроль над отродьями дается ему непросто. Впрочем, Иван нас об этом предупреждал. И когда до одержимого оставалось сделать шаг, он вдруг подскочил и поспешил ретироваться. Такое я тоже видел впервые. Ведь демоны всегда уверенно вступали в схватку. Одновременно с этим захлебнулась часть атаки. Твари столкнулись в беспорядочном движении. Хаос распространился почти на треть Орды, и мы поспешили этим воспользоваться. Иван резко ускорился, вырвался вперед и обрушил топоры на черные туши. Мы старались не отставать. Во мне словно второе дыхание открылось. Размахивая мечом, я влетел в плотно сбитую стаю, обращая сразу трех тварей в прах за один выпад. Какие-то мгновения, и вокруг нас образовалось приличных размеров пустое пространство, а мы снова примкнули спина к спине. Битва остановилась, позволяя с м о т р е т ь остатки воинства демонов. Как оказалось, нам удалось сократить поголовье псов аж на две трети. Пожалуй, такими темпами мы через пару минут останемся с бесами один на один. И похоже, что поняли это не только мы. Пауза длилась несколько секунд, а затем одержимые протяжно взвыли, отзывая псов, развернулись и просто ушли, оставив нас стоять посреди пустынной улицы. это что? выдохнул Лёха. Типа, всё? А? Свистнул вслед уходящим бесам. «Это все, на что вы способны? Сусунки!» «Смотри, как расхрохорился!» — усмехнулся Ваня, который даже не запыхался. «А ведь идти не хотел!» «Почему они ушли?» — более-менее отдышавшись, спросил я. «Бесы ведь никогда не отступают». «Еще как отступают! Просто вы впервые дали им реальный отпор, вместо того, чтобы прятаться и и з б е г а т ь Ближе к столице нам удалось отбить половину пригорода, Ошарашил нас новостью Витязь. «Ты это серьезно сейчас?» Удивленно уставился на него Леха. «Более чем!» — кивнул он. «А ты что думал? Они непобедимы?» «Вам удалось удержать отвоеванное пространство?» Задал я более актуальный вопрос. «На тот момент, когда я находился там, мы держали два небольших города под своим контролем уже три дня. Хранители за это время успели выставить защитный периметр, так что теперь там относительно спокойно». «И сколько посвященных участвовало в этой битве?» — уточнил я. «Порядка ста человек, но дело не в этом». «Естественно, нет», — ухмыльнулся я с е р ё г я тебя понимаю, но тем не менее это победа. Да, нам удалось отбить крохотный пятачок, но он показателен. Бесов можно победить, и вы только что в этом убедились». ь а «Но вы долго там торчать намеренные!» — прилетел крик из окна детского сада. «Нам вообще можно выходить?» «Да! Двигайтесь к тропе, мы прикроем!» Лёха махнул мечом, указывая направление. «Всё, завязывайте с разборками. Позже поговорим, когда до Кремля доберёмся». Спорить мы не стали. Пока есть возможность, лучше воспользоваться затишьем, а языками почесать всегда успеем. Хотя вопросов к Ивану у меня скопилось немало — И очень хотелось вывалить их все, не сходя с этого места. В Кремле нас встретили восторженными криками и улюлюканьем. Но радость быстро сошла на нет, когда люди увидели павших в бою. Леха тут же закрутился в делах, Всеволод сослался на плохое самочувствие и скрылся в сторожке, а я, наверное, в силу привычки, занялся вопросом похорон. Тела товарищей занесли в храм, где батюшка тут же приступил к обряду отпевания — А я тем временем отправился копать могилы. Я никого не просил ко мне присоединяться. Люди сами все поняли. А вскоре меня вообще отогнали от ямы. Несмотря на все правила, хоронить ребят решили на следующее утро. Слишком уж жарко на улице. А бальзамировать тела нечем. Да и некому. Покончив с текущими заботами, мы дружной толпой собрались на ужин. К тому моменту в свои права уже вступила ночь. И большая часть жителей Кремля крепко спала. Остались лишь те, кто помогал копать могилы. До смены дозорных на стене. Мужики быстро проглотили свои порции и тоже отправились на боковую. Некоторым из них предстояло на рассвете отправиться в ближайший супермаркет. Ведь два дня небо было затянуто тучами. А запасы имеют свойство истощаться. К сожалению, забить склады до отказа пока не получалось. Очень уж крохотный лимит безопасного времени имелся у человечества. Покончив с ужином, мы выбрались на улицу, попрощались с остальными и остались втроем. Колян отправился спать почти сразу за Всеволодом. Ему вообще доставалось больше остальных, н у на то он и водитель. — Я, пожалуй, тоже на боковую, — широко зевнув, оповестил нас о своих планах Леха. — Завтра на рассвете нужно рейд возглавить, а то ведь без меня обязательно накосячат. — Понимаю, — ухмыльнулся я. «Мы вместе с вами уйдем. Нужно успеть до своих добраться. В идеале пару машин прихватить. Попробуем для вас тоже технику заговорить». «Буду очень признателен», — кивнул л ё х а и протянул руку для пожатия. «Брось. Мы все сейчас в одном положении. В течение дня двух я к тебе часть своих переброшу. А там вместе подумаем, как нам заводских с оборудованием сюда п е р е в е с т и «Ну, я теперь с вами», — подал голос Иван. «Так что помогу, чем смогу». «Ты мне вот что скажи». Вспомнил я вопрос, который уже не первый день ломал мне мозги. «Почему бесы не используют наше оружие?» Леха, который уже собирался уходить, даже притормозил, потому как информация на этот счет была действительно важной. И без того за последний день произошло слишком много нового. Лучше быть готовым к очередному сюрпризу. «Договор мешает», — выдал Ваня то, что мы никак не ожидали услышать. «Чего?» — удивленно уставился на него я. «Какой еще нахуй договор? Бесы не могут забирать жизнь. Им не позволяет договор». «Подожди, ты, видимо, что-то путаешь», — усмехнулся я. «Пройдись по домам в любом спальном районе и скажи это тем, чьи ш м е т к и там разбросаны». «Они погибли не от рук бесов. Их убили от родья. Но ведь это они ими управляют». «Логически все так. Но лично демоны не могут забрать жизнь. Таков договор». «А что им мешает его нарушить?» — задал правильный вопрос Леха. «Печати. Пока они не сломаны, демоны не смогут переступить запрет». «Я так понимаю, договор был достигнут со светлой стороной», — попытался разобраться я. «Все верно. На четвертом соборе, когда были перекрыты границы миров». «Я одного понять не могу. Если наши предки такие всесильные, так какого хрена они допустили все это дерьмо?» Почему нельзя было запереть миры окончательно или вообще не грохнуть всех бесов? В чем суть всех этих полумер? — Я понимаю. Для третьей ступени все выглядит довольно туманно, — Ваня покрутил пальцами в воздухе. — Но не все так просто. Ты ведь знаешь, что такое баланс? Чтобы машина ехала, нужно где-то взять энергию, так и здесь. Ты хоть представляешь, о каких силах идет речь, когда вопрос касается подобных масштабов? — Но ведь у них получилось. — Да, но для этого предкам пришлось пожертвовать чуть ли не половиной жизней. Каждая такая печать — это сотни человеческих душ. Так что перестань строить из себя судью и начни, наконец, слушать. — Извини, я действительно еще многого не понимаю, а ваши, хм, точнее наши, не спешат делиться информацией. — Ты воин и должен уметь выполнять приказы, а не обсуждать их. Строгим голосом произнес Иван. «Ага. Я это уже проходил», — сухо ответил я. «В ту ночь все мои парни полегли. Хватит с меня слепого подчинения. Я должен понимать, что делаю и для чего. И не надо на меня так смотреть. Я тебе денег не должен». М «Да, прав был Исай. Сложный ты человек. И достучаться до тебя непросто». «Хуёво, значит, стучитесь». Огрызнулся я. «Тебе зачем прислали? Мозги мне вправлять?» нет — покачал головой Витязь. — Нужно одну из печатей достать и к нам переправить. — Нормальный ход, — в очередной раз возмутился я. — А мы что, насраны здесь? Нам оно что, не нужно? — Мир не крутится вокруг тебя. Есть вещи гораздо важнее. Если Баал доберется до печати первым, мы все вздрогнем. Так что, или помогай, или отвали в сторону. — Что за печать? И где ее искать? Я все же решил сменить тон. — Мне сказали, что вы нашли некий колодец. — Ясно, — перебил я. — Поможешь мне перебросить людей в Кремль и тупой забирать свою печать? Место я покажу. — Договорились. — Все, мужики, с вами, конечно, интересно, но я, пожалуй, спать. — Мы все спать, — буркнул я. — Правда, я без понятия, где здесь у вас упасть можно. — Пойдем, провожу. Лучше бы я не ложился... Поспать удалось всего пару часов, но ощущение было таким, словно я вообще не отдыхал. Голова тяжелая, пустая, как эмалированное ведро, а в глаза будто песка насыпали. Наверняка еще и рожа распухла. Но я благоразумно не стал подходить к зеркалу. Кошмаров в мире и без того хватает. — Вот как всегда! — буркнул Колян, странно на меня покосившись. — Так мы и теряем друзей! — Ты о чем? — хриплым голосом уточнил я. — Все о том же! — «Я тебе раз сто посидеть за бутылочкой предлагал, но, видимо, недостоин!» «Ты дурак совсем! Я просто не выспался!» я а, а я вижу!» «Ой, иди в жопу!» — отмахнулся я. «Еще продувать меня начни!» «Ох, ёпта!» — шарахнулся от моего вида Лёха, который, в отличие от меня, выглядел довольно бодрым. «Ты вроде спать вчера пошёл!» «Блядь, ещё один!» Тяжело вздохнул я. «Вы чё, все сговорились, что ли? Может, тебе дыхнуть?» «Да я шучу, успокойся!» усмехнулся Витязь. «Ваня, где?» «Я за ним не слежу», — пожал плечами я. «Здесь я», — прозвучал голос за спиной, заставив нас вздрогнуть. «Ядрить твою налево», — выругался Колян. «Зачем подкрадываться-то?» «Я не специально», — улыбнулся тот и хлопнул моего приятеля по спине. «Ну что, погнали». «Клим, что там?» — спросил у кого-то в рацию Леха. «Все чисто. Думаю, можно выходить». Прилетел ответ от дозорного. «Ну все, как договорились», — Леха обернулся ко мне. «Жду твоих. И про машины не забудь». «Угу», — буркнул я. Ворота распахнулись, и мы сразу перешли на бег. Легкой труссой свернули на окружную дорогу и направились к порту. «Времени у нас немного. Пока добежим, минут пять пройдет, а ведь еще неизвестно, сколько придется с машиной возиться. Но нам хотя бы одним грузовичком завладеть. Дальше будет проще». Жрет он, конечно, побольше коляновой ласточки, но и вместимость там совершенно другая. До стоянки добежали чуть позже, чем я рассчитывал. Курящий колян сильно тормозил, а на финише вообще повалился на землю, жадно хватая ртом воздух. На Ваню данная дистанция, похоже, вообще никак не повлияла. А вот я запыхался. И было это довольно странно, потому как еще два дня назад подобное я мог проделать с такой же легкостью — Однако сильно на этом я внимания не заострял, списав все на недосып и усталость организма. Мишка тоже выглядел вымотанным, но старался виду не подавать. Хоть и дышал тяжело, с надрывом, но на ногах стоял крепко. «Вставай!» — я легонько пнул коляна под зад. «Время уходит!» «Що!» — приятель с трудом поднялся на ноги и направился к ближайшему самосвалу. Его дверь оказалась закрытой, и он переключился на следующий. Чтобы сэкономить время, мы рассредоточились по площадке. Мишка остался на стреме. Ваня с Коляном продолжили проверять машины, а я устремился к будке охранника. Логика подсказывала, что ключи от техники вполне могут храниться там. И я не ошибся. Они ровным рядком висели на гвоздиках на небольшом стенде. Осталось понять, какой от чего. «Эй! Я ключи нашел!» Приоткрыв дверь, крикнул я наружу. «Тащи сюда!» Вернулся ответ от Коляна. Я опустошил стенд и выскочил на улицу. Время нещадно утекало, и, скорее всего, к храму придется прорываться сквозь тварей. Колян уже успел отойти от пробежки и довольно шустро перебирал ключи в моей ладони. Подхватил три связки и снова бросился к первому самосвалу. Первый комплект мимо, а вот второй позволил нам проникнуть в кабину. — Я, пожалуй, в кузове прокачусь, — отмахнулся Михаил. — Давай, — кивнул я. — Только не высовывайся особо. — Ништяк, почти половина бака! — включив зажигание, улыбнулся Колян. Двигатель, как говорится, запустился с полоборота и мерно затрахтел. Колян немного поёрзал, затем подкорректировал с и д е н ь е включив первую передачу, тронулся с места. К моему удивлению, до храма нам удалось домчать без приключений, хотя бесы уже успели вылезти из своих нор, и даже псы у их ног увивались. Однако на нас они их не послали. Возможно, поняли, что нам они как слону дробина. Всё-таки это нелегковой автомобиль. Народ вывалил из храма, едва мы заглушили двигатель. И нашему появлению они искренне обрадовались. Это хоть немного, но улучшило настроение. А еще я заметил, что в нашем полку У было. Но поначалу не стал заострять на этом внимание, пока не вошел внутрь. — А где тормоз? — спросил я у отца Владимира. — Ты про Виктора? — зачем-то уточнил он. — Ушел еще ночью. Мы проснулись, а его уже нет. — Ночью? — я удивленно вскинул бровь. «Интересное кино». «Ну да и хрен с ним. Баба с вузу к а б ы л и легче». «Ну, как вы здесь без меня?» «Нормально», — кивнул священник. «Вчера пытались колодец открыть. В смысле, камень запорный поднять». «И как успехи?» — заинтересовался Иван. «Кстати», — кивнул я в его сторону. «У нас пополнение, тоже Витязь. Ваней зовут». «Очень приятно», — протянул ему руку отец Владимир. «И нет, ничего у нас не вышло». «Крюком кольцо подцепить получается, но вот поднять нет». «Покажете?» — сразу перехватил инициативу Витязь. «Ты обещал. Напомнил я ему о нашем ночном разговоре. Вначале нам поможешь, а затем уже печать свою заберешь. Пусть пока там полежит, целее будет». «Твоя правда», — согласился Иван. «Ну, командуй тогда. Раньше сядем, раньше выйдем». «Потерпишь». Отмахнулся я и направился к Рустаму. «Ты как, дружище?» «Нормально», — кивнул тот. «Слушай, по поводу Виктора...» «Забей!» — отмахнулся я. «Пусть валит, от него все равно толку никакого». «Это понятно!» — Маркин поморщился. «Просто я видел, как он ушел». «И?» «Его бесы не тронули. Мне показалось, они его даже сопровождали». «Вот оно что!» Я почесал макушку. «А вот это уже любопытно. Мы вчера с похожими предателями столкнулись». «Человек десять нас в детском саду прижали». «Ясно. Значит, не показалось...» — вздохнул Рустам. «Хрен с ним. После будем разбираться. Нужно наших в Кремль перекинуть. Там места всем хватит. Отец Владимир, можно вас?» «Да». Тут же отреагировал он и подошел к нам. «Сколько вам времени нужно, чтобы машину заговорить?» Прямо в лоб спросил я. «Да там делов на пару минут. Я сейчас займусь». «Стоять!» — придержал священника я. — А в условиях, приближенных к боевым, как-то ускорить процесс можно? — Нет. Там одним художеством не обойтись. Еще молитву нашептать придется. — Ладно, принял. Придумаем что-нибудь. Вы нам пока ту, что пригнали. Подготовьте. Распорядился я и снова обернулся к Маркину. — Рус, готовься. Сейчас на завод поедем. — м и х серый, вас тоже касается. — Да я т как пионер, — отозвался Мишка. «А можно Катьку с собой взять?» — задал странный вопрос Серый. «Какую еще? Нахрен? Катьку?» — не понял я. «Вот эту!» — пацан продемонстрировал мне кошку. «Вот так с о к р о в и щ е у вас!» — тут же оживился Иван. «Я думал, бесы их всех истребили!» «Кошку не отдам! Можешь губу не раскатывать!» — сразу отрезал я. «У меня на ее счет немного другие планы!» — улыбнулся тот. «И вам это тоже пригодится!» «По пути есть магазин электроники?» «Нет, но заехать сможем. Только вначале в строительный завернем». «Зачем?» — удивленно уставился на меня Маркин. «Ты что, решил в храме ремонт устроить?» «Вооружить нас хочу. Очень уж, мне идея с топорами приглянулась». «Ха!» — хмыкнул Маркин. «И почему хорошие идеи всегда приходят с опозданием?» «Опыта маловато», — помурщился я. «Но это ничего, дело поправимое». — У меня все готово, — оповестил нас отец Владимир от двери. — Машину заговорил. Можем ехать. — Потерпите пока. Мы вначале на завод заскочим, вас на обратном пути подберем. Все, народ, двинули. Пора нам всерьез за дело браться, а то так и будем по углам шкериться.